Глава двадцать Мы пробежали уже с километра, не встретив никого на своем пути. Пол коридора начал плавно уходить вниз, и уже впереди начал маячить тупик. Метров за сто мы сбавили ход. Я включил сумеречное зрение, чтобы не пропустить невидимой засады. В тупике нас ожидала еще одна мощная дверь. Здесь ее скрывать не стали, и по внешнему виду было понятно, что просто так она не откроется. На первый план снова вышел дритикер. Как ни странно, в этот раз все получилось гораздо быстрее. Я подошел к двери и заглянул внутрь. Открывшийся взгляду пейзаж внушал трепет. Круглый зал больше 200 метров в диаметре с куполообразным потолком. Пол представлен идущими по периметру широкими ступенями, уходящими вниз к круглой ровной площадке метров двадцать в диаметре. Все вместе похоже на цирк или древний амфитеатр. Зал был не пустой, но на нас пока никто не обращал внимания. Нижние ряды этого мрачного слабо освещенного зала были заняты. На первых рядах десяти сидели люди в разной одежде. Некоторые в кортках и пальто, некоторые в домашних пижамах и даже в нижнем белье. Друг на друга они не обращали никакого внимания, и смотрелось это нелепо и подозрительно. Один ряд оставался свободным. На следующем по всему периметру сидели люди в черных балахонах, словно охранное заграждение. Скорее всего, именно так и было, хотя никто из сидящих впереди и не пытался сбежать. В центре нижней площадки стоял еще один темный маг, который что-то напевал монотонным голосом. Вороживший резко воздел руки вверх и начал отступать назад от центра площадки к ее дальнему краю, где для него был специальный пьедестал. Он, не глядя, поднялся по ступенькам и занял место на возвышении. Круглая площадка начала темнеть и становиться угольно-черной. Я видел большие разломы, но еще никогда не видел такого размера отдельные врата. Матовая поверхность из матовой превратилась в глянцевую — Поверхность ее начала покрываться рябью, колыхаться, как флаг на ветру. Потом ее середина вспучилась, и начала появляться гигантская голова монстра. Это не было похоже ни на что из того, что я видел раньше. Некоторое сходство было лишь с гигантской бескрылой стрекозой, что чуть не сожрала меня в Подмосковье. Только у этой твари было не два круглых фасеточных глаза, а пять. Они все смотрели вперед, располагались вокруг пасти. Вместо хелицеры и педипальп — пучки щупалец. Но это еще не все. Чудовище оказалось не насекомым, а гигантским кольчатым червем, который вылез метров на пятнадцать над поверхностью и, медленно поворачивая голову, оглядывался по сторонам. То, что я сначала принял за червя, оказалось шеей, вслед за которой над поверхностью врат приподнялось массивное тело, обладающее большим количеством толстых и длинных щупалец — Они начали резко выбрасываться в стороны и хватать сидящих в первом ряду. Маг, открывший врата, тоже находился в зоне досягаемости. Но ни одной щупальце его не коснулось. Чудовище знало своего хозяина и поедало только захваченных с улицы собственных постелей мирных граждан города, которых здесь навскидку находилось несколько сотен. Никто не сопротивлялся. Сидящие рядом никак не реагировали на то, что только что утащили его соседа. Все смиренно ожидали своей участи. А те, кого утащили щупальца, один за другим исчезали в огромной открытой пасти. «Это надо остановить!» — тихо прорычал Реттегер. Я и не заметил, как все уже вышли из коридора и стояли рядом со мной на верхней ступени амфитеатра. На ладонях Аристарха метались молнии, готовые сорваться мощным разрядом в любой момент. «Позаботьтесь о магах, которые сейчас начнут нас атаковать», — сказал я ему. «Мерзкое чудовище я возьму на себя». «Давай, Паша, начинай уже!» — не выдержал Аристарх, потом начал тихо раздавать команды, распределяя своих людей по местам. Я тихо спустился еще на несколько ступеней вниз и начал читать молитву, направляя всю накопленную мощь в мечи. Пламя на них даже начало потрескивать, как огромный костер из свежих веток. «А вот сейчас это пригодится». «Правильное положение локтей, коленей, острия направлены в голову монстра, поедающего безвольных пленников одного за другим. Я был практически уверен, что эта тварь хорошо защищена, но у меня все равно сейчас нет выбора. Я должен действовать». «Ты мне поможешь?» — обратился я к сущности, но ответа не последовало. «Ты слышишь меня вообще? Ты мне срочно нужен!» Несмотря на неоднократное обращение, сущность не отвечала. «Как же это не вовремя? Но что с ним могло случиться? Какого ляда оно замолчало именно сейчас?» «Гадать уже некогда. Надежда теперь только на себя». Вложив в удар всю ярость и ненависть к проклятому пожирателю плоти, а заодно к несвоевременно заткнувшейся сущности, я направил мощный поток ослепительно-белого света точно в пасть. Черные клубы дыма и утробный рев ознаменовали мой успех. Чудовище резко втянуло обратно свои щупальца, побросав захваченных жертв на поверхность врат, сквозь которую они провалились, и начало мотать башкой, уворачиваясь от продолжавшего его жечь беспощадного света. Создававшие живое заграждение маги повскакивали со своих мест и бросились к нам, на ходу создавая разнообразные порождения черной субстанции, которые шквалом полетели в нашу сторону. Маги Редигера не сплоховали, закрыв весь отряд надежным щитом. Аристарх начал одного за другим сносить темных энергетическими пиками. Мои бойцы разносили головы прицельными выстрелами». Я старался поддерживать божественный свет как можно дольше, втягивая силу из воздуха. Но расход значительно превышал приток, и я скоро выдохнусь. Гигантская голова монстра дымилась. Два фасеточных глаза лопнули и истекали черной жижей, но умирать монстр не собирался. Поражало состояние сидевших на скамьях гражданских. Они так и не сдвинулись с места и безучастно смотрели в центр зала. Даже не на чудовище, а просто в никуда. Маг, призвавший пожирателя, не стоял без дела. Со своего пьедестала он так и не сошел. Возможно, он обеспечивает его безопасность перед монстром. Но начал собирать черное облако, которое начало вращаться, превращаясь в большой диск, который сместился и оградил голову чудовища от луча. Вихрящаяся поверхность подрагивала, но устояла под ударом. Зверь был надежно защищен, а я уже обессилен. Я опустил клинки и рухнул на ступеньку, привалившись спиной к следующей. Надо срочно восстанавливаться, чтобы появились силы сражаться дальше. Свободные силы в воздухе было предостаточно, но запас пополнялся слишком медленно, несмотря на все мои старания. «Паша, держи!» — услышал я голос Андрея и почувствовал, как он что-то вложил в мою руку. «Это улучшенное, недавно надыбал». Я открыл глаза и уставился на букет энергетических батончиков, который сжимал в руке. Ну да, синица, зато вот она. Один за другим я содрал фантики и начал быстро, но старательно жевать, не забывая забирать энергию извне. Процесс восстановления чувствительно ускорился. Теперь у меня было достаточно сил, чтобы осмотреться и оценить ситуацию». Противостояние со значительно превышающим по количеству и совокупной силе отрядом темных магов зашло в тупик и грозило вот-вот склонить чашу весов не в нашу пользу. Щит темных не пропускал ни одну из спущенных в них магических атак. Пули и метательные топорики тоже уже не справлялись. Зато наш объединенный щит уже трещал по швам. «Ну что, очухался?» — прошептал голос в моей голове. «Объявился мать его». «Если последний имеет к этому созданию хоть какое-то отношение». «Где ты был?» — спросил я, с трудом сдерживаясь от оскорблений. Временно не мог ответить. Надо было черпнуть, чтобы подзарядиться. «Чего черпнуть?» — не понял я. «Чего-чего? Силы, конечно. Я отобрал часть у самого пожирателя. Мог бы и поблагодарить, кстати. Именно поэтому его щит на какое-то время ослаб, и ты легко смог его пробить». Решила похвастаться сущность своими достижениями. «Ладно, тогда сегодня я тебя не утоплю в святой воде», — съязвил я. «Так, хватит трепаться. Пойдем повоюем. Заряжай мечи и вперед!» — расселся он. «Дважды повторять не надо. Я все понял. Заставил мечи пылать и прыгнул прямо на головы первого ряда плотного строя темных». Двоим я проломил головы бронированными ботинками, практически втоптал в грудную клетку, которая в итоге тоже сплющилась. Громоверцы рассекли еще пару стоявших вслед за ними. На меня тут же посыпались магические атаки, припасенные для моих коллег, но щит сущности до доспеха все это не пропустил, а я начал рубить направо и налево, пока эти уроды не опомнились». Всего успел зарубить человек семь, когда одни бросились в рассыпную, другие уже не таким ровным строем отступили, продолжая пытаться пробить мою защиту. До них начали долетать некоторые атаки наших магов, прореживая строй. Но не было без потери у нас. Я оглянулся на секунду в поисках своих бойцов, но нигде их не увидел. «Господи, неужели они что-то затеяли?» Наверное, Кэт накрыло всех пологом невидимости, и они решили обойти сократившийся отряд тёмных магов с тыла. Или добраться до главаря, чего я опасаюсь больше. Маги противника мобилизовались и бились, как львы, начиная теснить наших, и в то же время нашли способ отбиваться от меня. Несколько раз прилетал мощный энергетический заряд, от которого меня отбрасывало назад на несколько метров. То же самое произошло, когда я еще раз решил прыгнуть на них сверху. Заряд сбил траекторию полета, и я покатился по ступенькам в стороне от цели. Тем временем червь, возвышавшийся до сих пор над вратами, снова активировался и начал еще быстрее работать чупальцами, закидывая в бездонную пасть безвольных жертв. «Слышь, подкинь угля в топку, мы не справляемся», — обратился я к сущности. «Будет тебе уголь», — прошептал голос. «Бей этих и идем на пожирателя. Если не успеем, твой князь станет практически непобедимым». Я уже хотел попросить уточнения, но некогда. Надо действовать. Прямо на моих глазах вдоль горящих клинков громовержцев выступили черные руны от гарды до самого острия. Наверное, тот самый уголек, о котором я просил. Я снова бросился на отряд темных, с которыми вели неравный бой ритигер и маги. В этот раз я четко увидел, как в меня посылают разряд, и успел уклониться. Повторил уклонение еще два раза, пока бежал к ним, а потом одним взмахом меча снес сразу две головы, вторым разрубил еще одного мага от плеча до пояса. Ударом ноги проломил грудную клетку четвертому, убив мгновенно». Ридигер и маги воспользовались замешательством, которое я внес в ряды черных балахонов, и предприняли отчаянную, но очень эффективную контратаку, вкатав в ступеньки еще человек семь. Меньше чем за минуту мы ликвидировали численный перевес противника и теперь сами начали теснить, продолжая убивать и ранить одного за другим. Я разрубил на двоих еще несколько темных, когда увидел наконец своих бойцов — Они обошли сзади главного мага и теперь подкрадывались к нему со спины. Покров невидимости сброшен, и ребята приготовились к атаке. Совсем, что ли, охренели? Ну куда вы лезете? Ясное дело, куда. Хотят ведь как лучше. Заняв позицию, они остановились и приготовились к атаке. Но не атаковали. Вот и молодцы. Ждите меня. Ридигар с соратниками сожгли еще пару сильных магов. Перевес теперь четко перешел на нашу сторону. Пронзив мечом первого попавшегося под руку Темного, я побежал по периметру в тыл управляющего червем магу. Мое перемещение он сразу заметил, но не стал отвлекаться от пожирателя и атаковать меня сам. Он атаковал меня пожирателем. Ко мне метнулись несколько длинных щупалец, но я предусмотрел подобное развитие событий и бежал по большой дуге. Щупальца не дотягивались. Я преодолел половину пути до своих бойцов. Все было, как я и предполагал. Они уже собирались атаковать мага, в котором по мере приближения я узнал князя Преображенского. Лиза приготовилась запустить огненную стрелу ему в спину, и выжидательно смотрела на меня. И только сейчас я понял, что червь замер, щупальца не мечутся туда-сюда. Еда закончилась. В зале не осталось ни одного приготовленного к дьявольскому обеду жителя Поднебесной. Тело гигантского монстра замерло вертикально, щупальца втянулись внутрь, фасеточные глаза затянуло черным туманом, который постепенно опускался по голове и телу вниз, гипнотически медленно завихряясь. Такое впечатление, что червь, наявшись как следует, начал превращаться в куколку. Нутром чую, что его превращение ничего хорошего не принесет. Монстра необходимо уничтожить до этого момента. Оставив своего подопечного спокойно завершать превращение, Преображенский принялся теперь за меня. С его рук сорвался черный смерч и полетел мне на перерез. Я чуть затормозил, рубанул по растущему завихрению мечом сверху вниз. Никто меня не учил, что так надо делать, но это сработало. Я кивнул девчонкам, давая сигнал к атаке. Кат выдала крик Банши, а Лиза выпустила в него несколько огненных стрел одну за другой. Фигура князя замерла. Вокруг появилась в точности повторяющая контуры оболочка, словно отлитая из черного стекла. Все усилия девушек свелись на нет, а я уже летел в прыжке с занесенными над головой мечами. Менять планы в последний момент я не стал и обрушил мощные удары на обсидиановую статую, в которую превратился Преображенский. К моему удивлению, черное стекло оказалось намного прочнее моих мечей, Брызнули снапы искор и клинки отбросила назад, оставив на них серьезные зазубренные. На поверхности статуи не осталось даже царапины. Пока я охреневал от сложившейся ситуации, стекло стало матовым и полупрозрачным. Князь поднял руки, и энергетической волной отправил меня в полет к стене зала. Пока я летел, вспоминая, как дышать, видел, как девушки повторили свою атаку — Антон выстрелил Преображенскому в голову, а Андрей запустил пару светящихся топориков. Только снова безрезультатно. Князь мгновенно превратился в обсидиановую статую. Я грохнулся на самые верхние ступеньки, раскрошив камень тяжелым доспехом, с трудом заставил себя подняться и снова направился к пьедесталу. «Но где твой уголь, нелюдь?» — обратился я к сущности. «А то, когда надо, она бездействует». «Сейчас самое то, принять активное участие в отборочном туре. Или ты хочешь, чтобы я проиграл?» «Кстати, насчет угля», — прошлистела в голове, как ни в чем не бывало, без малейшего намека на обиду. «Попробуй его огнем, прицельный почти в упор». «Ладно», — ответил я и начал читать нужную молитву, готовясь к атаке. «По моему знаку, Кэт и Лиза продолжили бить криком и стрелами в князя». Андрей и Антон стреляли одиночными из штурмовок, усиленными магическими зарядами, пулями ему в голову. К сожалению, не причиняю урона. Просто чтобы он оставался в такой ипостаси. Я остановился метрах в трех, лязгнул друг об друга мечами и направил узкую струю огня также в голову. Поначалу ничего не происходило. Глянцевая черная поверхность только стала блестеть еще сильнее. Потом я почувствовал, как к моим усилиям подключилась сущность. Неприятное покалывание и холодок пробежали по рукам. По рукавам брони к мечам устремились тонкие черные ручейки, которые вплетались в генерируемое мной пламя, добавляя копоти. Поверхность обсидиана, окутывающего голову Преображенского, начала менять цвет сначала на коричневый, потом на красный, как остывающая лава. Именно в этот момент защита не выдержала настойчивости моих друзей. Очередная огненная стрела разбила раскаленное стекло, как обычную хрустальную вазу. Мое пламя заставило волосы и кожу вспыхнуть, а первая же тяжелая пуля разнесла голову в дребезги. «Не опускай мечи, но пламя убери», — скомандовала сущность. Я решил выполнить сомнительную просьбу, просто из чувства благодарности. Потерявший голову князь продолжал стоять удерживаемую уцелевшей частью обсидиановой брони, которая начинала потихоньку осыпаться вниз, лишившись поддержки изнутри. По клинкам громовержцев снова потекли черные ручейки, только более мощные. Дискомфорт от них был еще больше, чем во время атаки, но потом они бесследно исчезали, словно впитывались в черные элементы доспеха. «Понятно, сущность кушает и набирается сил». «Сегодня самый сытный ужин. Преображенский был очень большой рыбой». В последней фразе мне больше всего понравилось слово «был». От осознания того, что его больше нет, стало очень тепло на душе. Господи, неужели это наконец произошло? Я поднял лицо к потолку, закрыл глаза и глубоко вдохнул воздух свободой. Понятно, конечно, что это еще не все. Надо добиться более слабых последователей». Но это уже пустяки, и в большинстве случаев могут справиться без меня». Блаженный расслабон был прерван странными звуками, словно трескается засохшая кора огромного дерева. Я обернулся на звук. Торчавшая в центре зала огромная куколка начала освобождаться от своей наружной оболочки.